Глава 4. Дорога Паука Турана почти не били. То ли помогло то, что он сам бросил оружие и не стал сопротивляться, а скорее спасло вмешательство Лопоухова, которого он пощадил там, у лестницы. Теперь этот монах суетился и покрикивал. «Нельзя бить! Целым в подвал привести! Отец Зиновий рожи его поглядеть хочет!» Так что дело ограничилось парой тычков в ребра. Ерунда. Турану велели держать руки за спиной. Потом их стянули веревкой и повели в обитель. На этот раз пошли сразу в храм. Подгоняли, тыкали стволами в спину, вели темными коридорами. Туран сперва пытался запомнить дорогу, но вскоре запутался. Все переходы и коридоры были похожи один на другой. Все те же каменные стены ряды просмоленных балок под потолком. Трижды спускались по лестницам, причем последняя была винтовая, совсем старая. Подгнившие деревянные ступени скрипели, казалось вот-вот проломятся под ногами. Наконец Турана вытолкнули в длинный коридор, освещенный масляными лампами. Там был Зиновий и не меньше десятка его телохранителей. Одна стена была кирпичной. Вдоль другой тянулись решетки с низенькими дверцами на каждый висячий замок. За решетками темно, никого не видать. Пустуют теремные камеры. Толстый монах с синим, не иначе от постоянного пьянства носом, оглядел Турана и просипел. «И куды энтово! Кпрочем, аль в отдельную клетку!» Один из телохранителей сунулся с этим вопросом к Зиновию. Тот сердито махнул рукой. Он сосредоточенно вглядывался в навершие посоха, будто силился там увидеть что-то важное. Телохранитель пожал плечами и велел толстяку. «Давай, к прочим. Мыслю беды не будет. Хоть двое там, хоть трое. А тебе приглядывать подручней». Синий нос отцепил от пояса связку ключей, Побренчал ими, отыскивая нужный, и велел. «Вервия снимите! Не нужно, чтобы Вервия с собой узник имел! Боловство от этого может выйти! Они вешаться, вздумывают, а мне ответ после держать!» Турану развязали руки и втолкнули в камеру, где уже находились белорусы Лаем. Им, в отличие от Турана, досталось крепко. Тиму разбили лицо так что нос распух и посинел не хуже, чем у пьяного тюремщика. На смуглом лице Илая побои были не так заметны, но он сидел на лавке, согнувшись и непрерывно массировал подреберье. Очков на нем не оказалось, и Туран увидел зеленые глаза. Огромные, круглые, как у ночной птицы. Мутан щурился и старался не глядеть на лампы. Даже самый тусклый свет причинял ему неудобство. Зиновий закончил шептаться с посохом и вскинул голову. «Всех в клетку водворили!» Монахи расступились, и орденский староста встал напротив решетки. Поднял посох так, что в свете ламп маслянисто блеснул полированный самоцвет и некоторое время стоял неподвижно. Потом отступил на шаг и махнул рукой. Повинуясь этому жесту, монахи раздались в стороны». Туран расслышал, как один другому пояснил. «Отец Зиновий молиться станет и совета свыше дожидаться. Вдохновенный старец!» Оставшись в одиночестве перед камерой, Зиновий склонился к посоху и зашептал. И впрямь вроде молился. На самом деле он разговаривал с посохом. «Да, это все, трое!» В ответ тихий шорох и потрескивание, как помехи в приемнике. «Как скажешь, как скажешь!» «И самоход их необычный!» «Тебе тоже взглянуть полезно будет!» «Да-да, да, как скажешь!» «Я пришлю все, что с них сняли!» «Это нечестивое!» «В храме не место пакости!» «Так и объясню, братья!» «Взамен потребны мне медикаменты, ибо страждущие жаждут исцеления!» Тут губы староста растянулись в кривой усмешке. «Уже исцелю!» Да, ты же сам видел, что предвещаю. Пожалуй, еще немного и будут готовы. Может, декада сроку, да два-три некрозных пятна и достаточно. Нечестивцы не понимают иного обращения, так и надлежит с ними, страхом, страхом к праведной жизни обращать во имя Спасителя, все во имя Его, а эти хорошо. Этих я сперва сам допрошу, не беспокойся, после моего допроса они будут в состоянии говорить. Потом самоцвет на посохе мигнул. Зиновий, наконец, поднял голову и глянул на пленников. «Сидите, мутанты! Ничего, вскоре займусь вами. Когда бы не совет ордена, я бы вас немедля. Все поведаете, все откроете». Зиновий погрозил посохом и зашагал прочь. Охрана потянулась следом. Остался только синий нос. «Ну что, папаша?» Белорус обернулся к мутанту. «Втравил нас в, будем говорить, серьезные неприятности. Ведь прикончат нас здесь, не уйдем живыми, а?» Илай не стал спорить, промолчал. Тюремщик не глядел на пленников. Постоял у лестницы, дождался, чтобы стих топот над головой и направился в дальний конец коридора. «Илай не виноват», — заметил Туран, наблюдая за толстым надсмотрщиком. «Поначалу-то все путем было. Крипта его узнал». Скрипты я давно знаком», — щурясь прогудел старик. «Похоже, ему с Тураном больше нравилось общаться. Он считал его более рассудительным, чем белорус». «В храме измена», — добавил Илай. «Измена, папаша!» Оживился Тим, щупая изодранную жилетку. «Это когда вместо награды хватают и в подвал волокут! Вот!» Он погрозил в темноту кулаком. «Ну все, из кармана вывернули! Не монахи, а ворюги! Глядишь, как изорвали карманы-то!» «Сам главное цел!» Сказал старый мутант. «Ага!» Белорус пощупал разбитый нос. «Цел, папаша!» Тим подвигал языком, охнул и сплюнул выбитый зуб. «Цел!» — повторил он, и весело, как ни в чем не бывало, продолжил. «Туран, а я одного так располосовал! Ты ж знаешь мой удар с правой. Тело по частям с пола сгребали, и папаша отличился!» Белорус придвинулся к старику и хлопнул его по плечу. «Двоим успел шею свернуть! О, гляди, что он делает!» Рыжий просунул руку сквозь решетку, И указал пальцем на синего носа. Толстяк, стоя в углу рядом с лестницей, осторожно вытаскивал кирпич из стены. Услышав белоруса, он тяжело вздохнул, пошуровал рукой в открывшейся нише, достал длинную бутыль, заткнутую обгрызенным початком, и сверток. «Сало там! Точно знаю!» – белорус облизнул распухшие после побоя в губы. Сунув припасы под мышку, тюремщик вернул кирпич на место и погрозил пальцем пленникам. Пройдя за маленький столик напротив решетки, оседлал колченогий стул. Когда монах выдернул пробку, по подземелью пошел отчетливый сивушный запах. Запрокинув голову, он влил пойло в горло. Кадык дважды прыгнул на шее. потом тюремщик сипло крякнул, вытащил нож и развернул сверток. «Ну, рыжий!» «Чего уставился?» — синий нос хмыкнул. «Сало, как сало!» Белорус сплюнул и отодвинулся вглубь камеры. Но монах больше не глядел в его сторону, принялся нарезать снедь. Белорус забормотал. «Тим, белорус, сидит в тюрьме, в тепле, обут, одет. Но что-то беспокойно мне. Скорей бы уж обед!» Подумал и крикнул. «Эй, борода!» «Кормить нас когда будут?» Синенос рыгнул и степенно ответствовал. «А на вас, мутантов, жратву переводить незачем. Вот призовет отец Зиновий на допрос. Там уже накормит батогами. Досыта то отведаете. Что делать будем?» Белорус встал спиной к решетке и оглядел товарищей по несчастью. «Выбираться нужно», — сказал Туран. «Верно ведь, скоро на допрос потащат». «Времени немного в нас, только как выбраться?» Илай подошел к решетке, взялся за прутья и, шумно выдохнув, потянул в стороны. Что-то скрежетнуло в полу. Прутья под руками мутанта медленно поползли в стороны. Илай щурился, отворачивался от света лампы. Изодранный плач на его спине натянулся и затрещал. Белорус тут же подскочил, вцепился в пруд и рванул. «Но-но! Не балуй!» «Я те!» — Синенос вытащил из-под стола длинную палку и устремился к решетке. Стукнул по прутьям, и Лай с едва успели убрать руки. «Вот я те! Тюрьму сокрушать не позволю!» Монах, до сих пор казавшийся благодушным и спокойным, вдруг разозлился и стал колотить палкой по прутьям, так что звон пошел. «Эй, мутанты! Не озоровать мне!» Белорус, изловчившись, перехватил палку и дернул на себя. Монах уперся. «Помоги!» — выдохнул Тим. «Ну чего ж ты, папаша?» Илай схватил рыжего за плечо и заставил отпустить палку. Потом указал ее вверх. И верно, на лестнице топали тяжелые сапоги. В подвал спускались жрецы, несколько человек. Афанасий! рявкнул передний. «Опять пьянствуешь?» «И что ж мне тут трезвому сидеть?» Пыхтя отозвался синий нос. «С мутантами да в сырости! Трезвому тут не в моготу, а то сам посиди, как я!» Двое жрецов-карателей подошли к столу. Тот, что ругал Апанасия, цапнул бутылку, хлебнул и передал другому. «Добро бы путное, что пил, а ты дрянью травишься! На Зиновий прислал, помогать тебе мутантов стеречь. Очень, говорит, опасно, и в этот раз злодеи попались!» Сам-то отец староста на совете ордена жару дает. Скоро сказал, закончится совет. Тут-то он и...» Второй монах тоже хорошенько приложился. Рыгнул, утерся рукавом. «И что там на совете, братья?» Спросил Синенос Апанасий. «Небось, подслушал же за дверью». «Подслушал, а как же?» Не стал перечить монах. «Мне полагается знать, что старости потребно будет, чтобы ловчей исполнить» потому и внимал речам. Отец Зиновий сказал, приставился владыка Баграт. За грехи, значит, за пока ранее снизошло в столпе огненном. А за какое такое прегрешение? А вот за какое. Отступил от древнего обычаю. Попустительствовал энтим, вот энтим самым. Мутантом, подсказал Апанасий. Мутантом. Никодим, возница Багратов, притом был и подтвердил за грехи. Связался с мутантами владыка Баграт. Вишь его именем, и в самую святую лавру нечисть прется. Вон, гляди, как глазищами лупает, — монах указал на притихшего Илая. Старика тоже интересовало, что говорили на совете ордена, и он пристроился у самой решетки, прикрываясь ладонью от света. Ну, брат Крипта, понятное дело, в Крик спорить пробовал. Да где я там? Отец Зиновий его в миг приструнил. У того болезного аж вот стеклышко от обиды запотело. Жрецы загоготали. Так что с мутантами снова теперь будет разговор короткий: пуля до да веревка до да распятия. С поддахнул поддахнул третий монах, до сих пор помалкивавший. «В общем, сбежал брат Крипто с совета. Так что ж теперь уж, думаю, недолго осталось. Скоро отец Зиновий и прочих багратовских приспешников дожмет и этих на дознание затребует. Ежели Крипты на совете нет, кто же отцу Зиновию слово поперек скажет? Скоро за ними пришлют». Монах взмахом бутылки указал на пленников и тут же снова хлебнул. Молчаливый забеспокоился: «Это чего ж ты пьешь-то?» «Ежели нас отец Зиновий теперь аже призовет, а от нас сразит хмельным, осерчает он! За этими конвой прибудет, а нам отдых полагается, нас староста нюхать не будет!» Монах усмехнулся. «Так давай бутыль-то, братья, не тяни!» «Хватит локать, братья!» – стрял Апанасий, оттер пузом молчаливого и выхватил бутылку. «Мне сие лекарство от ревматизму помогает, а вы хлещите утробы бездонные, будто воду!» «Не, Апанасий, воду мы так не пьем!» Жрецы были в хорошем настроении и смеялись охотно. Туран напряженно размышлял. «Как спастись? Как вырваться?» План в голове не складывался, решения он не видел. Требовалось что-то еще. Что-то, чего Туран пока что не видит, что-то иное». Разве что попытаться, когда поведут наверх для допроса, или же у самого отца Зиновия, когда он приступит к дознанию. Притвориться, будто смирился, конючить, просить, объяснять, что не знал, кто таков Илай, а там выбрать момент и... Туран обернулся, чтобы прошептать свой план белорусу, и тут на Илая что-то нашло. Старик крепко вцепился в решетку и стал ее трясти, будто одержимый. Мутант ревел, от его голосины подвал, казалось, сотрясался, стальные прутья хрустели и дергались в цементных ложах. Монахи сперва опешили от этой ярости, внезапно пробудившиеся в узнике, и попятились, потом схватили за оружие. Тюремщик замахнулся палкой, но подойти к решетке не решался, до того испугал его буйствующий Илай. «А ну!» — крикнул жрец, который рассказывал о совете. «А ну, отыдь!» «А я ж стрельну, морда мутанская, «Мутафагово отродье!» — вторил Апанасий, размахивая палкой и пятясь. И лай ревел и скрежетал. И казалось невероятным, что в глотке такого небольшого существа могут родиться настолько громкие звуки. Туран слегка растерялся. Вот уж чего он не ожидал от старика. Белорус, завидев направленные на мутанта стволы, отпрянул. Когда сжахнули подряд три выстрела, Туран не сразу сообразил, что врёв рев Илая вплетаются звуки стрельбы. Присел, собираясь метнуться в сторону, прыгнуть под лавку, но увидел, как валятся жрецы. Невидимый стрелок дождался, чтобы все трое оказались рядом, и прикончил их. Три мертвых тела растянулись перед лестницей, и тут же угомонился Илай. Эхо выстрелов и криков еще некоторое время бродило по коридору, да булькалась в ухо из упавшей бутылки Апанасия. И еще булькала кровь, толчками вырываясь из ран. «Я сейчас!» В дальнем конце коридора показался Крипта. За ним следовал еще один монах. Рослый детина с карабином. Из ствола курился дымок. Туран признал его. Он обыскивал гостей перед встречей с Криптой. Тот осмотрел убитых, Снял с пояса тюремщика связку ключей, стал поочередно тыкать в замок, подбирая нужный. Монах, явившийся с Криптой, постоянно следил за лестницей. «Брат Крипта, живей бы уж!» «Сейчас, Григо, не услыхал бы кто!» «Не услышат! Эти подземелья так устроены, чтобы ора узников наверху слышно не было! Тут хоть гранату взрывая, и то не услышат!» Крипта подобрал нужный ключ и отпер замок. живи уходим!» «Я нарочно с совета сбежал, сделал вид, что рассердился. Но долго они без меня спорить не станут. Вот-вот кого-то Зиновий за вами пришлет. Следом за мной давайте. Эй, не бери!» Последняя относилась к белорусу, который хотел взять оружие мертвеца. «Ничего не брать. Оставьте все как есть и быстрее за мной». «Ну уж нет, ничего не брать!» Белорус подхватил со стола тряпицу, на которой лежало сало. «Обеда не дали, с утра не жравший. Ну, куда теперь?» Он сунул в зубы отрезанный кусок, причмокнул, остальное завернул и спрятал за пазуху. Крипто осторожно извлек откуда-то из складок полурясы маленький сверток и протянул Иллаю. «Держи, других не нашел». В свертке оказались темные очки, правда небольшие. Старый мутант водрузил их на нос и прогудел. «Спасибо!» Крипто запер клетку, швырнул связку ключей на труп Апанасье и повел освобожденных узников по коридору в сторону от лестницы, где виднелась незапертая дверь с широким решетчатым окном. Грига шел последним. За дверью оказалась темная камера, пол в ней был разрыт, из-под лавки под стену уходил лаз. Крипто полез первым, а его спутник задержался у двери, просунул сквозь спрутья руки и навесил большой замок наподобие тех, которыми запирались прочие двери в темнице. Туран, пролезая вслед за белорусом в темноту, заметил, что монах сгребает с пола солому, уходя, прикроет дыру. Потом пришлось опуститься на четвереньки и ползти. Проход был совсем узким. Лучше всех передвигался в темноте Илай. Он и ориентировался без света хорошо, и роста был небольшого. А Туран то и дело задевал своды и тыкался плечом в земляную стену. В подкопе было сыро. Под коленями иногда влажно чавкала грязь. Хорошо, что ползти пришлось недолго. И вскоре беглецы выбрались в подземный коридор. Света и здесь не было, так что крипто включил маленький электрический фонарь. Лампочка горела тускло. В скудном свете Туран только и смог разглядеть, что проход широкий и проложен давно. Стены аккуратно сглажены, следов инструмента не видать. «Часто этим подкопом пользуешься, крипто?» – спросил Илай. Старик сделал такие же выводы, что и Туран. «Не часто, но иногда приходится. Раньше-то Зиновий себе такого не позволял, не было нужды в его владении соваться. А теперь тише, мы выйдем в катакомбы, которыми монахи часто пользуются. А куда мы?» — поинтересовался Туран. Здесь ширина коридора позволяла, и он, обогнав спутников, пристроился рядом с провожатым. Григо намеренно отстал. Его силуэт едва угадывался позади. «В лавре вам сейчас показываться нельзя. Выведу в город, укрою». Крипто оглянулся, мазнул лучом фонарика по лицам тех, кто шагал за ним. «У меня в Киеве есть убежище. Там, случается, укрываю таких, как вы, тех, кому опасно на виду быть». «Что за место?» «Гостиница. Удобное место. Там можно и переждать, и с нужным человеком увидеться. Там надежно. Хозяйка гостиницы проверенный человек. Картиной звать». «Это... чё ж такое имичко? удивился белорус. «Пригожая, что ли, как картина?» Крипто издал смешок, но как-то невесело. «Сам увидишь. А теперь, когда скажу, идите за мной. Когда скажу, стойте и не дышите. Григо». «Ты первый!» Рослый монах пробежал вперед. Крипто выждал и махнул фонариком, дескать, идем. Вскоре впереди забрежил свет. Там была приоткрыта дверь. «Брат Григо!» тихо позвал Крипта. В его руке блеснул полированный сталью пистолет. «Входите!» откликнулся монах из-за двери. Туран вслед за криптой скользнул в дверь. И едва не споткнулся распростертого на полу человека. Тот самый, лопоухий. Не судьба ему, значит, нынешний день пережить. Горло монаха было перерезано на полу, быстро растекалась лужа крови. Григо вытер нож и прошептал, взглянув на Крипту. «Пришлось! Видишь, как оно все оборачивается!» Крипта лишь махнул пистолетом, и Григо перешел к двери, чтобы прикрыть ее, когда все выбрались из проема. Туран нагляделся. Коридор наподобие тех, по которым волокли в подземную тюрьму. Темные деревянные балки под потолком, каменные стены. Это один из подземных проходов Лавры. Ясно, что тут задерживаться не следует. Крипто тоже так полагал и повел едва не бегом. Сделав пару десятков шагов, он остановился. Путь преградила стена. Крипто коснулся пальцами сырого камня, повел рукой. За стеной щелкнуло, и приоткрылся еще один тайный проход. Когда все прошли в него, и Григо аккуратно затворил дверь, Крипто включил фонарик и перевел дух с явным облегчением. «Ну, похоже, выбрались, слава Создателю!» Он неторопливо зашагал по темной галерее, освещая дорогу фонариком, по пути рассказывал. «Ваше письмо подлинное. Я руку владыки Баграта сразу узнал. Почерк Евоны хорошо помню». А если сам написал владыка, что даже секретарю не доверил, значит важность послания наивысшая. Но еже Багратов секретарь, до кончика волос человек верный, хорошо то, что оба живы. И Зиновию теперь про то ведомо, но он на совете кричал «подделка, фальшивое письмо», переорал всех. «Но я-то руку Баграта знаю». «Что ж за Зиновий такой?» – перебил крипту белорус. «Почему его все слушают?» «Я думал, ты большой человек, тебя все слушать должны. Вот я бы на твоем месте...» «Помолчи», — одернул напарника Туран. Оглянулся на Элая, тот одобрительно кивнул. «Зиновий — староста наш», — продолжил Крипто. «До сих пор вроде был человек простой, истовый, в молитве усердной, занимался хозяйством. Однако проглядел я его, мой грех проглядел. Не мог отец Зиновий в раз так измениться». «Осторожный, значит, был. Таился. Сейчас едва владыка бограт уехал, вдруг не узнать стало нашего старосту. Охраной вдруг обзавелся многочисленной, братьев стал подкупать, не иначе мздоимством занялся. Ох, вина моя! Поздно! Поздно я за него взялся. Да я ведь кто? Мое дело — внешняя политика». «Поли... чего?» — не удержался белорус. Следить за другими кланами», — пояснил Крипто. Иногда тайные договоры с ними устраивать. — Разведка, значит, — заключил Тим. — Да, а внутри храма праведность блюсти, баграта епархия. — Лучше дело говори, — вставил Илай, и гулкое эхо пошло гулять по подземелью. Они уже отмахали порядочно от подвала Лавры, а темным коридором, казалось, нет конца. Тянулись и тянулись. — Чего этот Зиновий добивается? — спросил Туран. Ему хотелось, чтобы Крипто излагал проще, без подробностей о порядках и устройствах Ордена, которые постороннему человеку ничего не скажут. Власти – это само собой. Крипто заговорил с раздражением, это чувствовалось в голосе. Если владыка Баграт не вернется, отец Зиновий легко может его место занять. Но дело не только в стремлении к власти в Ордене, нет. Он что-то замышляет, каверзу готовит, но какую? Денег у него в избытке. К тому же он для жителей Киева теперь целитель великий. Там, где лекари не справляются, Зиновий всегда вылечит. Откуда у него знания медицинские? Антибиотики, которые в миг больных на ноги ставят. Я к чему говорю? «Так он к местным в доверие втирается. Затопчи меня, кабан!» – зло произнес белорус. «И я так думаю!» – согласился Крипта. «Тяжело с ним будет совладать, когда все люди за него. Политика!» Они свернули в узкий проход, поднялись по короткой лесенке. — Скажи, Илай, произнес Крипта совсем тихо, — точно, владыка, жив? Вернется ли в Киев? — Жив, но не знает об измене в храме, — прошипел мутант. — Сил у меня мало, — пожаловался Крипто. — Я ищу союзников против Зиновия. Да где они? — В общем, Зиновий ваш хитер и ловок, и денег откуда-то много получил. Опять влез в разговор белорус. Он на ходу развернул сверток с салом и протянул кусочек турану. Тот отдал его Илаю, а себе попросил другой. «А вот как бы вызнать», — промычал белорус набитым ртом. «Откуда он монету берет? Может, там и для Тима, белоруса, маленько осталось. Дайте мне, будем говорить, гривней побольше. Я таким пророком стану, я такого напророчу. И больных тоже исцелю». «Помолчи» бросил Туран. «Крипто! Что с моим грузовиком?» «Да и ножик мой!» – тут же подхватил Белорус. «И прочее барахло!» Брат Зиновий на всю руку наложил, все у него. Самоход велел обыскать, пока не ведаю, что с ним станется. Совет же был, но в скорости узнаю. Некоторое время шли в молчании. Туран пытался разглядеть, что это за место. Подземелье было обширным и запутанным. На фонарик Крипта оказался слабоват и толком ничего не освещал. Крипто отыскивал знаки на стенах, намалеванные белой краской, по ним и ориентировался. Похоже, и сам он подземелий толком не знает. «А где мы идем?» «Это катакомбы. Так пещеры прозвали еще до погибели», — пояснил Крипта. «Владыка Баграт собирался обитель перестраивать и вглубь больше прятать. Мне велел разведать древние проходы». Верные мне люди здесь много ходили и план составили. В общем, пригодилось все. Ходы до самого берега тянутся, до Днепра. Туда и выйдем. Илай, что было в записке? Не успел я дочесть». Да Туран догадался, что для крипты, конечно, письмо Баграта важнее посланников и их имущества. Начальник разведки должен был исполнять повеление владыки, даже если Зиновий и объявил его поддельным. Илай в ответ загудел что-то про оружие, которое необходимо какому-то чембе, про отряды бойцов, которых надлежало выслать к Москве. Туран не прислушивался. Он думал о панче.